Он покосился в мою сторону и ничего не ответил, но Фондорин и так понял. — Вы — Зюкин! — тихо произнес он, глядя на меня, и покачал головой. — Как глупо! — Карэ-да! — визгливо выкрикнул господин масса находившийся от меня на некотором отдалении. — Ура, Геримуно! — словно во сне...